Глава вторая. Горячая река. Где-то в северных лесах Авалора. Здесь свежие следы на снегу, рядом люди. Мингер внимательно разглядывал совершенно обычные на первый взгляд сугробы. Это хорошо. Ветерло друг от друга озябшие ладошки, с сомнением посмотрело на лучника. Или нет. Тот не отрывался от своего занятия. Их немного, пешие. Возможно, охотники. Зимой в лесу хорошо дичь стрелять. Лисарубы. Кирян стоял поодаль, возле перепорошённого снегом пня со следами топора. Я осматривал его так же, как и всё остальное, свысока, словно бедный окамелок был недостоин его эльфийского внимания. Наверное, за дровами для дома приходили. Забрали один чурбак со всего ствола. Он кивнул на валяющиеся в сугробе остатки дерева и широкую перепаханную полосу снега. ведущую от пенька в сторону леса. Волоком тащили. Примечание. Покамелок, обрубок, остаток комля. Здесь и далее примечания автора. Конец примечания. Значит, недалеко поселения. Мингир поджал губы, недовольный тем, что эльф заметил срубленное дерево раньше него. Он выпрямился и проверил лук на плече. "А ты глазастый, вперёд меня увидел. Так ведь темно уже. Кириан обезоруженно развёл руками, но тут же добавил с хихицей: "Для человеческих глаз". Лучник посмурнел. "Я не человек". "Нет, конечно". Эльф открыто улыбнулся и полуукровок дёрнул головой отгоняя уместное раздражение. Лира поспешила снять возникшее между мужчинами напряжение. "Это ведь хорошо, что рядом есть человеческое жильё, да, мальчики? Попросимся на ночлег, отогреемся". Викуша в красках представляла себе жарко натопленную печь в домике и горячий ужин, но судя по выражению лица Мингира, всё было не так однозначно. Полукровок недовольно нахмурился, вздохнул. Сломя голову в гости проситься точно не надобно, но проверить их радушие стоит, не гоже девчатам на снегу ночевать. Посёлок оказался совсем небольшим, едва два-два десятка домиков, но в их окошках так приветливо горели огоньки. обещая тепло и уют очага, что все путешественники невольно ускорили шаг. Однако на самые границы освещенного окнами пространства лучник вскинул руку, призывая спутников остановиться. Ви и Лира красноречиво переглянулись, но ни та, ни другая не решились лезть вперёд мужчины. Вика только со страдальческим видом дышала на замёрзшие пальцы. В отличие от ведьмочки, она не взяла у Горгорона тёплых рукавиц и теперь очень жалела о своём легкомыслии. Держа руку на рукояти клинка, Минги осторожно приблизился к ближайшему домику и заглянул в окно. Недовольно скривился. Стёкла были покрыты инеем, и разглядеть что-либо не представлялось возможным. Бросив быстрый взгляд на эльфа, замершего подле девушки, он медленно пошёл в обход домика. И в этот момент дверь его резко распахнулась, а на пороге возник невысокий человек, запахнутый в меховой тулуп. Мужчина явно собирался по малой нужде, потому как сразу с порога развернулся к стенке, заковырявшись со штанами, и тут заметил притаившегося у входа мингира. Хозяин дома и лучник замерли друг перед другом. Незнакомец скользнул взглядом по напряжённой фигуре пришельца, по руке сжимающей навершие меча, и медленно поднял руки от штанов вверх. «Только не убивайте». До Вики донёсся негромкий голос. Немолодой, простуженный и очень спокойный. Скотину последнюю староста забрал, а больше у меня ничего нет. Никто тебя не тронет, отец. Смутившись, Мингир убрал руку от оружия. Мы не разбойники. Посте уж в огне погреться, с нами женщина. Женщины. Хозяин дома так удивился, что даже опустил руки и принялся выглядывать в темноте спутниц Мингира. Увидев девушек, помахал им рукой. «Заходите, только быстро!» Внутри домика было сумрачно, но тепло. Свет давали несколько небольших свечных огарков да очаг, жарко натопленные свежесрубленными дровами. «Лесоруб?» — Мингир спросил коротко, кивнув на стоявшую у небольшой печки внушительного вида топор. «Зимой мы все лесорубы!» Хозяин невесело усмехнулся. «Дом-то надо топить. Да вы раздеваетесь, у меня тепло!» Уж чего, чего тепло хватает. Правда, накормить мне вас особенно ничем. Последний супец сегодня дохлебал. Разве что рыбки сушёные хотите. Благодарствуем, припасы у нас свои имеются. Мингир самолично продолжил диалог с хозяином, и остальные благоразумно помалкивали. Приютивший их человек был не молод, и с заросшей седой бороды на пришельцев смотрели усталые потухшие глаза. Он задержал взгляд на Кириане, видимо, опознав в нём чистокровного эльфа, но ничего не сказал. С кряхтением влез в подпол и извлёк оттуда пару засушенных рыбёшек, небрежно бросив их на стол. «Рыбак я. Летом сети ставлю, зимой лёд долблю, тем и живу». «Один живёшь». Менгира, глядев в Хибару и не обнаружив ничего подозрительного, помог Лире скинуть меховой плащ. Проголодавшаяся Вени, дожидаясь приглашения, принялась вытаскивать из сумки снедь для ужина. Поймав настороженный взгляд Кириана, замерла и чуть подумав убрала обратно часть того, что достала. Эльф одобрительно кивнул и ей два заметно улыбнулся. Девушка фыркнула про себя. Кириан уделял ей неожиданно много внимания. Интересно, это Горгорон поручил ему присматривать за подругой блудного отца, или это была инициатива самого эльфа? Теперь один. Мужчина тяжко вздохнул, голодным взглядом покосившись на съестное богатство. «Меня Снупом звать». Он посмотрел на своих гостей, явно ожидая взаимного представления. Стрелок нехотя проговорил. «Мое имя Мингир, а это Лира Виим. Кириан». Снуп снова посмотрел на эльфа, затравленный и настороженно. Эльф презрительно скривился в ответ и решил нарушить свое молчание. «Ну чего ты косишься, старик?» не жалую шельфов. Так я сюда не по твою душу пришёл. Давай ты нам расскажешь, как на нормальную дорогу выйти, а мы тебя в благодарность угостим приличной едой. Я погляжу, с провизией у тебя не богато. Киран Красноречиво посмотрел на две сухие рыбёшки на столе. Не на том забудем друг о друге. Повисло напряжённое молчание. Наконец Мингир хмыкнул и махнул рукой на стол. Чего болтать попусту? Девчата голодные, да и ты я смотрю не шибко сыт. Поедим-мо, а после поговорим. Обрадованный приглашением к столу, хозяин дома засуетился. Я вам сейчас чаю заварю на травах. Сам собирал летом, вмик согреетесь. Снит со стола быстро перекочевало в желудке, и Вика с неудовольствием отметила, что эльф был прав в своей бережливости. Такими темпами им припасов хватит ненадолго, а путь предстоял неблизкий. Однако горячий напиток дымился в кружках, согревая ладони. Сытость затуманила голову, и все тревоги предстоящего похода на время отступили, сменившиеся тёплой, ленивой расслабленностью. Свой посох Ви оставила у входа рядом с меховыми плащами. И, несмотря на обещание не выпускать его из рук, даже не поворачивала головы в сторону оставленного оружия. Снуп тоже расслабился от неожиданно обильного угощения. Подобрел и уже не косился на Кириана столь насторожённо. А у Асия погляжу тоже эльфийская примесь имеется. Снуб, казалось, даже захмелел от еды, переводя замаслившийся взгляд с Менгира на Лиру. Не совал бы ты свой нос куда не просят, отец. Лучнику подобное внимание к его подруге было не по душе. Как бы не прищемить. А я что? Снуб примирительно поднял руки. Просто красивая она у тебя. А вот и обратил внимание «А где твоя, красивая?» Видя Викино тихое негодование из-за комплимента другой девушки, Кириан снисходительно усмехнулся. Хозяин резко погрустнел. «Где я, где?» «Там же, где и все остальные». «А где все остальные?» Мингир с Кирианом обменялись подозрительными взглядами. Старик замялся, явно не желая отвечать, бросил потерянный взгляд на Вику, словно ища поддержки. и девушке даже стало жаль его, каким он выглядел в этот момент несчастным. Так ведь ушли. Нанодь глядя, ви хотела подбодрить хозяина домика, но вопрос прозвучал неожиданно неуместно. "Какой там?" Старик сокрушённо поматал головой. "Ещё в начале зимы, как рыба стала уходить из этих мест, так и бабы наши ушли. Все разом, от мало до велика. За рыбой следом. Лира безмятежно хихикнула, свернувшись в руках у Мингира, но под его сердитым взглядом осеклась. Может, и за рыбой. Не оценив шутки, Снуп сердито покосился на ведьмочку. Только поутру мы с мужиками встали, а в посёлке ни одной женщины нет. Даже младенцев девочек и тех с собой забрали. Хуже всех Даррено пришлось. У него сынишка грудной остался. И как же вы их проморгали? Мингири искренне удивился. А я почём знаю? Сну погрёзнулся, проснулся нету моей старухи. Как сквозь землю провалилась. А куда ушли, знаете? Искали. Лучник насторожился и подтащил ближе к себе отложенный в сторону лук. Как же не искать? Искали. Все окрестные леса облазили. Да толк, мы следопытов среди нас нету. Все рыболовы. Охоты никто не промышлял, следов читать не умеем. Значит, здесь рядом речка есть. Несильно сочувствуя чужой беде, эльф оживился при упоминании реки. А как же ей не быть? Ясное дело, мы в ней рыбу удили. Как называется, знаешь? Не обращая внимания на предостерегающие взгляды Мингира, Кириан развернул бумагу с набросками короля драконов. Да, у нас её горяче кличут. потому что зимой не замерзает. Она что и вправду горячая? При мысля о реке, клубящейся паром посреди сугробов, Вика вспомнила их неудачную переправу через вулканическую реку на спине дракона. Та хоть и не была горячей, но обжигала не хуже кипятка. Нет, полноводная просто вот и не замерзает. Она северных гор начало берёт. Снут пожал плечами. Может, в низовьях и не горячая? а у истоков очень даже». В ответ эльф только снисходительно улыбнулся. «Магистр Горгарон не ошибся в расчётах. Эта речка — наш проводник». «Знаешь, куда идти дальше?» Мингир искоса глянул на эльфа, и тот кивнул с довольным видом. «Так а что насчёт ваших женщин?» Разговор ушёл в сторону, а Вике стало любопытно узнать продолжение истории. Всё равно ведь нужно было коротать вечер в компании хозяина дома. «Ка бы я знал, дочка!» Хозяин бросил на Вику несчастный взгляд. Пропали с концами. Ни слуху, ни духу от них. Мужики погоревали, погоревали. Да смирились. Только Тарс с Заком ушли в лес за своими зазнобами. Ну что с них взять? Ребят молодые были, кровь у них кипела. Там они в лесу изгинули, как снега легли. Поговаривают, что баб наших снежная ведьма к себе увела. Да. Мол, в отместку за свою несчастную любовь решила у мужиков отобрать их подруг. Лира вытянулась на лавке, положив голову на колени Менгиру, и явно задремала. «Это ещё что за напасть?» Лучник повысил голос, но тут же осёкся, не желая будить её. «Страшилки местные, не более», — вместо сну поответил Кириан, слишком, как показалось, Ви поспешно. «Но куда, по-твоему, наши бабы делись?» Подбаченей Снуп бросил на Кириана недружелюбный взгляд. Откуда нам знать, что ты не выдумал тут всё? Тот снисходительно улыбнулся, чтоб нас, пожалуй, бедь до да лишней харчь выпросить. Сдались мне ваши харчи. Снуп обиженно засопел. Погрелись, выметайтесь. Куда ж ты нас гонишь в темень с двумя девчонками? Не по-людски это. Мингер набычился. А ты, дружку, своему высокородному скажи, чтоб язык прикусил. Снуп тоже надулся. И вправду. Сбеей с пейский ирян полуукровок метнул на эльф и сердитый взгляд. Простее его хозяин, не серчай. У меня подруга нас насях не гони на с на мороз, позволь переночевать в тепле. Скрипнув зубами, снуп кивнул. Ладно, чего уж. Оставайтесь до утра, но только чтобы чуть цвет духа вашего здесь не было, пока старца не увидел. добавил он чуть тише. «А что ваш староста не любит чужаков?» Лучник бросил быстрый взгляд на окошки, будто мог что-то разглядеть за покрытым изморозью стеклом. «Не любит», — хозяин проворчал под нос, «и чужаков не любит. А уж эльфьячья отродья так подавно на дух не выносит». Сон Вики был очень крепок, без сновидений и без образов. Она спала бы так и спала. тепло и мягко. Липкая дремота никак не отпускала. Вии. Поток ледяного ветра просочился сквозь закрытые ставни. Иви вздрогнула, поёжилась от холода и открыла глаза. В мутное, заиндевевшее окошко лился дневной свет. Сердце у Вики ёкнуло, и девушка резко села на лавке, которая послужила ей кроватью в эту ночь. На соседней лавке, уютно завернувшись в меховой плащ Мингира, посапывала Лира. На полу, в повалку, возле очага спали Мингир и Кириан. Хозяина, видно, не было. Холодок пробрался под меховой плащ, и нехорошее предчувствие мигом оформилось во вполне осязаемую неприятность, когда во входную дверь ударилось что-то тяжёлое. «Мингир, подъём!» Вика вскочила с лавки и бросила полный ужаса взгляд на свой посох, который с вечера так опрометчиво оставила у входа. «Оба!» лучники и эльф мгновенно подхватились, разбуженные одновременным её криком и стуком в дверь. В тот же момент дверь распахнулась. А на пороге, среди клубов пара, врывающегося внутрь мороза, показались тёмные силуэты людей. Какого дьявола? Стрелок с просонок Неловко подхватил лук, в отличие от Вики не откладывал оружие далеко и натянул тетиву. Стои где стоишь, то у меня на кончике стрелы Недолго думая, Мингир прицелился в дверной проём, из которого продолжал валить густой пар. «Господин староста, при нём и вправду лук вчера был». До слуха вида нёсся простуженный голос Снупа. «А что, кто-то не верит?» Стрелок зло скривился и выпустил стрелу аккурат в притолоку и тут же наложил следующий снаряд. Толпа испуганно отпрянула, зашушукалась, и из-под паровой завесы прозвучал грубый мужской голос. Не стреляя чужеземец, давай поталкуем. И внутрь домика, пригнув голову, шагнул высокий, добродный мужчина в меховом тулупе, очевидно, староста посёлка. Опустий лук, я безоружен. Он развёл руки в стороны, демонстрируя пустые ладони. Ты, возможно. А что насчёт твоих людей? Рука Мингира, сжимавшая лук, даже не дрогнула. Или у вас так принято желать доброго утра вламываясь к спящим гостям? Следом за старостой в избушку зашло ещё трое мужчин. А следом за ними — Снуп, сразу прикрывший дверь поплотнее. «Ах ты, старая паскуда!» — Менгиру коризненно бросил в его адрес. Говорил чуть свет и вон, а сам сдал нас своему старости. Ещё и в отвар что-то подмешал, судя по всему. Кириан с досадливым видом изучал вчерашние чашки из-под чая, чтобы проспали подольше да покрепче. Старик-хозяин смутился, пробурчал что-то в седую бороду и отвернулся. Староста сделал ещё шаг к гостям, но что Мингир лишь сильнее натянул тетиву, а Кирян совершенно беззвучно вытащил из ножны лёгкий меч. И снова вист с такой покосилось на стоявший у порога посох. Не серчайте, гости дорогие. Слова извинения в устах здоровяка старосты звучали фальшиво и неуместно. Да о токмо дело у нас к вам есть. Опустите оружие. Так, говори. Мингир процедил сквозь зубы, отводя правую руку ещё дальше за ухо. Но только имею в виду, что на таком расстоянии моя стрела пробьёт твою голову насквозь, как перезрелую тыкву. Коли что не то скажешь, не на каждого из твоих дружков ещё хватит. У меня полный колчан. Непроизвольные визитёры отшатнулись дальше к двери. но расстояние между ними и рассерженным полуэльфом все равно было невелико. Так вот ведь в чем дело. Староста не сводил взгляда с кончика белой оперенной стрелы, нацеленной ему в лоб. «Беда у нас. Женщины у нас пропали. Слышали уже. Наш радушный хозяин вчера нажалобился. Мингир подбородком указал на забившегося в угол снупа. «Только мы тут ни при чем. Нам ваши бабы без надобности. «У нас своих хватает». В этот момент совершенно не вовремя проснулась Лира и завозилась в своей импровизированной постели. Лавка качнулась под ней, ведьмочка с просунок чуть было не слетела на пол. Вика бросилась ловить неуклюжую подружку, полуэльф чуть отвлёкся, скосив глаза на девушек, и староста в тот же миг отступил в сторону, схватив из угла Викин посох. «Вот ты, Соня!» Вика прошептала Лире на ухо. с тихим ужасом осматривающей обстановку в домике. Как при таком угрохоте можно было всё это проспать? Я как дитём отяготилась, всё время теперь спать хочу. Ведьмочка принялась оправдываться в полголоса. На ходу прямо засыпаю, а тут так тепло и мягко. Ну ты даёшь. Витолька вздохнула и прикусила губу, заметив, что её посох перекочевал в руки старосты. Вот. Староста потряс векиным посохом, словно это могло объяснить всё на свете. Что вот, наконец не выдержал Кирян. Он попрежнему досадовал, что дал себя опоить, и выглядел очень недовольным. Староста сверкнул на него злым взглядом и снова повернулся к Менгиру. Это, видимо, чей посох? Кто из вас маггик? Повисла тишина. Сдавать друг друга толпя злюбленых рыбаков путешественники не собирались. «Зачем вам магик?» — Мингир ответил вопросом на вопрос. «Жёнушек наших из плена ледяной ведьмы вызволить. Да развеет злое колдовство, что она на них наложила?» Один из сопровождавших старосту мужчин, помоложе и по осанисти, не сдержался и вступил в разговор, за что получил ощутимый тычок под ребра от соседа. «Так это же местные страшилки, правда, Кириан?» Полукровок недовольно хмыкнул и чуть ослабил натяжение тетивы. «Ещё какие страшилки, ваше благородие!» Староста, видя, что Менгир сменил гнев на милость, разом поменял интонации в голосе. «Страшная она. Эта ведьма проклятущая. Всех девок у нас извела. Дочку мою, Ларса, жёнушку». Он кивнул на того, кто влез в разговор вперёд старосты. Всех окаянная заворожила да в лес угнала. «Нам бы волшебника какого на подмогу. Да нынче зима, вестей из города долго ждать». А сами мы выражить не умеем. Следов читать не умеете, колдовать тоже. Как же вы тут живёте-то вообще, такие неумёхи». Досадливо скривившись, Мингир опустил лук, однако стрелыстить его не убирал. «Рыбу ловим», — староста развёл руками. «Да токма рыба-то из наших краёв тоже уходит помаленьку. Словно гонит её, что отсюда. Скоро и нам сниматься с насиженных мест, чтобы с голодухи не помереть». Вот бы только баб наших к тому времени возвернуть. «И чего вы от нас-то хотите?» Лучник бросил строгий взгляд на Кириана, и эльф нехотя спрятал клинок в ножны. И от этого жеста незваные утренние гости разом расслабились. «Помогите нам. Среди вас и следопыты есть, и магики. Сходите к ледяной ведьме, спросите, чего ей надобно. Попросите жёнушек наших отдать. А мы уж не останемся в долгу». Окончательно расслабившись, Мингир отложил лук в сторону и с непонимающим видом уставился на Кериана. Что скажешь? Тот пожал плечами. Здесь есть поблизости магический очаг. Не сказать, что сильный. Это всё, что угодно может быть, добавил он поспешно, словно оправдываясь. А ты? Мингир, не слушая его объяснений, повернулся к Ви. Девушка, слегка смутившись от всеобщего пристального внимания, прислушалась к своим ощущениям. «Ви-и-и-и!» Закрытую дверь нахально ворвался поток ледяного воздуха, притащив за собой в дом ворох снежных хлопьев. Вика кивнула. «Есть здесь что-то необычное. И даже знакомое как будто бы». Она зябко повела плечами, а Снуп уже торопливо закрывал распахнувшуюся дверь. «Хорошо». Полукровок поджал губы. «Предположим...» Он проговорил это слово с нажимом, обведя поселяну грюмым взглядом. Предположим, что вы говорите правду. Животворящим пламенем клянусь. Староста поднял было руку, чтобы осенить себя священным знамением, но Мингир жестом остановил его. Предположим, что мы согласимся вам помочь. Не даже предположим, что у нас всё получится. А что взамен? Ради чего я должен рисковать своей шкурой и жизнью моей беременной невесты? Он красноречиво покосился на Леру. а Ви только клацнула зубами с досады. Про неё Мингир, как водится, даже не вспоминал. «А взамен...» Староста понизил голос до заговорщического шёпота. «Мы вам отдадим кусочек драконии чешуи. А остальное сможете у ведьмы забрать, когда её... того». Нехорошее предчувствие когтями царапнуло сердце Ви. «Откуда у вас дракония чешуя?» «Когда бабы наши сбежали. Это мерзость, единственное, что от них осталось». лежала посреди площади. Земля вокруг была вся истоптана, а от неё следы до самого леса. В лесу-то они и оборвались. Они мог ваших женщин какой-нибудь дикий дракон попросту сожрать. В ответ на уничижительный викинов взгляд Мингир только двинул плечами. Уж с неужто мы бы тварь крылатую не запометили. Староста развёл руками, а Кериан в ответ на обидные слова разом вспылил. Да вы бы и стаю драконов проморгали, как я погляжу. Довольно. Мингир пресёк готовую начаться ссору. Он тоже почувствовал неладное, лицо его стало жёстким. И где сейчас эта чешуя? Да вот же она, я её всегда при себе ношу. И староста извлёк из-под тулупа небольшую чёрную пластинку, напоминающую кусок закопчённой жести.